Глава седьмая Джордж точно знал, когда он влюбился в кору. Это произошло внезапно, и было так же ошеломляюще, как удар в лицо. Прежде Джордж полагал, что любовь между двумя людьми, возможно, лишь тогда, когда они долгое время знакомы знают привычки и наклонности друг друга, и потому решение в будущем жить вместе рождается естественно, само собой. Джордж иногда думал о своей будущей жене. Он представлял себе, как настойчиво и методично будет завоевывать девушку, как будет возрастать его нежность и теплота, пока она не воспримет с радостью предложение о браке. Однако, когда это вдруг случилось, он должен был признать, что чувства его не поддавались контролю. Во-первых, Кора оказалась человеком, с которым он мог беседовать, не испытывая скуки. Во-вторых, он с первого же мгновения полностью был подавлен ее личностью. Он почти не помнил, что происходило в клубе. Он все время смотрел только на кору и был так взволнован, что не понимал, о чем она говорила. Он был всецело поглощен ее присутствием. Джордж не был лишен критического восприятия действительности. При ближайшем рассмотрении он увидел, что у нее нездорово бледный цвет лица, что волосы цвета вороньего крыла были лишены блеска, бледно-голубой пуловер грязен, а на брюках пятна. Тем не менее, было в ней что-то сильное и таинственное, что притягивало и волновало. Гул голосов в баре и громкая музыка мешали ему разговаривать. Джордж удовлетворялся тем, что мог беспрепятственно смотреть на нее. Но, разумеется, он объяснил ей, ради чего пришел в клуб. Кора внимательно его слушала, глядя на собеседника своими серыми глазами. «Пойдемте куда-нибудь, где не так шумно», — предложила она, оглядывая собравшихся. Когда она сказала, что этот вечер они проведут вместе, он был до такой степени счастлив, что слезы выступили у него на глазах. Когда музыканты ушли на перерыв, она встала из-за столика, отодвинув стул. «Пойдемте». Джордж послушно последовал за ней. Внезапное решение покинуть клуб, ее абсолютное пренебрежение его планами и уверенность в том, что он последует за ней, напомнили Джорджу Сиднея Бранта. Они с братом точно знали, чего хотели. Они руководили, другие повиновались. Молча они дошли до угла Орчард и Оксфорд-стрит. «Я голодна», — сказала Кора. «Пойдемте перекусим где-нибудь». — Отличная идея! — похвалил Джордж, радуясь, что у него есть десять фунтов, отобранные у Робинзона. — Куда бы вы хотели пойти? В Дорчестер? Он был готов истратить все до последнего пенни, лишь бы могло произвести на нее впечатление это слово. Сам он никогда не был в Дорчестере, но знал, что это самый лучший ресторан в Лондоне. — Куда? — — спросила она, непонимающе глядя на него. — Вы имеете в виду Дорчестер-отель? Он покраснел. — Да, а почему бы и нет? — Что? — В этом наряде? И она глядела его с головы до ног. — Мой дорогой человек, нас не пустит даже в холл. Он посмотрел на свои стоптанные туфли и смутился, очень уязвленный. А я... — продолжала она в этих брюках идти в Дорчестер. Мне, мне очень жаль, промямлил Джордж, не глядя на нее. Я просто хотел доставить вам удовольствие. Я не знал, что одежда играет такую роль. Она всегда играет важную роль. Холодно заметила Кора. Наступила неловкая пауза джордж не мог предложить ничего другого сейчас она уйдет испуганно подумал он почему я стою как истукан, и молчу не могу же я ждать что она сама что то предложит что же делать я должен что то предложить но чем больше размышлял он куда ее повести тем больше его раздирали сомнения теперь она смотрела на него с любопытством в упор может быть у вас есть другое предложение вдруг спросила она я — Нет, — воскликнул Джордж, — у меня нет никаких предложений, я никуда не хожу. Я не знаю, где бы мы могли поужинать. Может быть, вы выскажете желание? — Где вы живете? Удивленный вопросом, Джордж назвал свой адрес. — Тогда пойдемте к вам, — предложила она. Мне надоели люди и жара. Джордж не верил своим ушам. — Ко мне? — спросил он пораженный, — но там вам определенно не понравится. У меня только маленькая неуютная комната в пансионе. Но она достаточно просторная, чтобы два человека могли в ней сидеть. Или вам запрещено приводить женщин? Об этом он не имел ни малейшего понятия. У него никогда даже не возникало мысли приводить в свою комнату дам. Однажды, правда, он видел, как сосед выходил с девушкой из своего номера. Но что можно? Одному нельзя другому, — подумалось ему. — О, я не знаю, — с жаром проговорил Джордж. — Конечно, мы можем пойти ко мне, если вы хотите, но моя комната не очень хороша. Они пошли по направлению к Эдвард Роуд. Теперь, когда выяснилось, куда им идти, Кора, казалось, потеряла всякий интерес к нему. Она шла так, будто она была одна. Внезапно она остановилась перед рестораном самообслуживания. «Возьмем что-нибудь с собой на ужин», — предложила она и, не дожидаясь ответа, вошла в ресторан. Она сказала «два сэндвича с курицей, два с сыром и два яблока». Джордж положил на прилавок десятишиллинговый банкнот. Продавец завернул покупки и сложил их в пластиковый пакет. — Сколько это стоит? — спросила Кора, не обращая внимания на деньги Фразера. — Два шиллинга шесть пенсов, мисс, — ответил продавец и посмотрел сперва на нее, а затем на Джорджа. — Прошу вас, — сказал Джордж, указывая на лежащую купюру. Кора вынула из сумочки и положила на стойку один шиллинг и три пенса. Моя доля. Коротко бросила она и взяла с прилавка пакет с едой. — Но, послушайте, — запротестовал Джордж, — уберите свои деньги, сохраните их для себя. Я всегда плачу за себя сама. — Ну, нельзя же так, — начал было Джордж, но она уже шла к двери. Смутившись, он забрал деньги и догнал девушку. — Вы не должны были тратиться, — проговорил он, но кора оборвала его. — Прекратите, наконец, этот разговор. Я не позволяю мужчинам что-либо в какой угодно форме дарить мне. Я хочу быть во всем самостоятельной, и если вы хотите впредь меня видеть, то рекомендую вам учесть это обстоятельство. Если... Я хочу видеть ее. Джордж светился от счастья. Может ли это означать, что она готова встречаться с ним? Ну, хорошо. Если вы так хотите, — согласился он. Да, я так хочу, — повторила она со значением. А теперь пойдемте, мы мешаем прохожим, стоим, как истуканы. При этих словах... Он взглянул на нее. Она стояла с высоко поднятой головой, маленькая, нежная и гордая. У него было такое чувство, что она может читать его мысли. Джордж уже знал, что полюбил ее безгранично. Это новое для него чувство делало его ошалевшим от счастья, они посмотрели друг на друга. Он не был уверен в том, что она не замечала его влюбленности, но она не показывала этого, шагая рядом с гордо поднятой головой. — У меня действительно не очень хорошо, — пробормотал Джордж, когда они дошли до его пансиона, — но если вы хотите зайти... Он посмотрел вдоль коридора, — никого Из кухни слышался шум перемываемой посуды. Он пропустил кору вперед и подсказал, куда идти. Он любил ее и был счастлив. Только немногим мужчинам выпадало такое счастье. Джордж знал, что женщины всегда хотели только тратить чужие деньги, полагая, что если им постоянно не делают подарков, то мужчина их не любит. Кора была совсем другая. Она стремилась сохранить свою самостоятельность. Если вы хотите меня видеть, сегодня самый счастливый вечер в его жизни. Еще несколько ступеней, и сразу направо, — подсказал он, когда Кора оглянулась на него. У двери она остановилась. Джордж открыл дверь, затем отступил в сторону, пропуская ее вперед. — Здесь не очень уютно, — повторил он. И увидел свою комнату другими глазами. Она показалась ему маленькой и скучной. Обои выглядели более блеклыми, чем раньше. Некрасивая мебель. Тут он обратил внимание на Лео, лежащего на кровати. «Это мой кот», — начал он объяснять. В этом мгновении кот открыл глаза, посмотрел на кору, испуганным взглядом вскочил и прыгнул за дверь. Джордж удивился. Такого за последние месяцы не было. Он ужасно боится чужих, — заметил Джордж и закрыл дверь. Мне стоило большого терпения и труда приручить его. Но теперь мы большие друзья. Вы любите кошек? Кошек? Она, казалось, была далеко отсюда в своих мыслях. Да-да, они довольно милые. Джордж снял свою шляпу и положил ее в шкаф. Теперь, оставшись Скорый один в своей комнате, он ощутил новый прилив смущения и почувствовал себя крайне неловко. Кровать показалась ему ужасной, она занимала чуть ли не всю комнату. — Садитесь, пожалуйста. Предложил он девушке, а я сейчас принесу пиво и стаканы. К сожалению, эти стаканы для полоскания рта, но это не так страшно, не правда ли? Не ожидая ответа, он вышел из комнаты и направился в ванную, чтобы принести стаканы. Ему хотелось немного побыть одному. Было бы лучше, если бы коры здесь не было. Он еще не мог прийти в себя от возникшего сильного чувства к ней. Ему просто необходимо было побыть одному, чтобы все обдумать. Джордж ощущал необъяснимый страх перед этой девушкой, такой независимой и хладнокровной, Нельзя было допустить, чтобы она выплеснула на него накопившуюся досаду и раздражение, если он что-нибудь не так скажет или сделает. До сих пор все шло нормально, однако нервное напряжение не отпускало его. Джордж чувствовал себя как неопытный канатоходец, которого боязнь свалиться с высоты повергала в панику. О чем он должен с ней говорить? Чем ее развлекать? Нельзя оставлять ее надолго одну. Джордж взял стаканы и вернулся в комнату. Кора сидела на кровати, сложив руки на коленях. — Вот, — сказал Джордж, ставя стаканы, — давайте выпьем и поедим. Я тоже испытываю страшный голод. А вы? — Ну, не такой уж страшный, — ответила она и уставилась на него взглядом, которым в зоопарке рассматривают редкое животное. — Садитесь в качалку, — предложил Джордж. — В ней гораздо удобнее, хотя она и выглядит невзрачно. — Мне нравится здесь, — ответила Кора. — Мне удобно. Джордж вновь покраснел. Он разозлился сам на себя из-за того, что сидящая на кровати девушка так его смутила. — Главное, что вам удобно, — сказал он, подавая ей стакан с пивом. «Я сейчас достану сэндвичи». Он повернулся к ней спиной, чтобы скрыть свое состояние. Обернувшись, он увидел, что Кора прилегла на кровать, положив голову на руку. «Снимите с меня обувь, иначе я испачкаю вам покрывало», — попросила она. Непослушными, дрожащими руками он снял туфли с ее ног и, испытывая к ней нежность, поставил туфли под кровать. Мне кажется, надо зажечь свет. Уже довольно темно, сказал он. Да сядьте же вы, наконец. Вас слишком много для этой комнаты. Он положил сэндвичи на ночной столик, включил свет и сел на подоконник. Почему вы не занимаетесь чем-либо другим, кроме продажи этих дурацких книг? спросила Кора. «В настоящий момент это то, что мне нужно. Но ведь этим не заработаешь много денег». «Ну, почему же?» — возразил Джордж. «Ваш брат за короткое время заработал девять фунтов». «Так много?» — ирония звучала в ее голосе. Джордж посмотрел на нее. Большие серые глаза коры завораживали его. «Да, неплохо, правда?» «Он ни о чем мне не рассказывает». — сказала девушка зло и холодно. — У нас никогда нет денег. Я не знаю, как мы должны жить, на что девять фунтов. Он их истратил, и ее маленькая рука сжалась в кулак. — В следующую неделю ему может повезти меньше, — предположил Джордж. — Тут же сообразив, что сказал какую-то нелепость. — Этого никогда нельзя точно знать, нужно везение. Я могла бы убить его, — прошептала Кора. — Посмотрите на меня. Уже несколько месяцев я ношу эти тряпки, и это моя единственная одежда. Вы выглядите чудесно, — серьезно заявил Джордж. — Ах, вам, мужчинам, все равно, — возразила она. — Вы думаете, мне доставляет... В показываться, как воробью всегда в одном и том же туалете. Она горестно глядела себя. — Мне очень жаль, — вздохнул он. Кора жевала сэндвич. — Расскажите мне о Франке Келли, — вдруг попросила она. — О ком? Джордж даже поперхнулся. Сидней мне рассказывал, что вы и Франк Келли... Ну, да вы сами знаете. Сначала я не поверила. А теперь, когда я увидела вас, Джордж допил свое пиво и встал, чтобы налить еще. В ее серых глазах застыло выражение, которое могло выражать что угодно — любопытство, удивление, уважение. «Когда вы меня увидели, я не понимаю». «Передо мной вы можете не таиться. Вы выглядите, как настоящий супермен». Джордж был так взволнован и удивлен, что пролил пиво на ковер. «Что вы имеете в виду?» — спросил он, стараясь приглушить дрожь в своем голосе. «Вы вели жизнь, полную опасности. Убивали людей. Для меня этого довольно». Джордж увидел, что ее глаза вновь утратили всякое выражение. Они глядели куда-то вглубь ее непознанной души. Ему стало страшно. Кто вам рассказал об этом? Мне не надо рассказывать. Я не глупа и знаю мужчин. Когда Сидней мне о вас рассказал, я подумала, что вы один из тех обывателей, которые врут и изворачиваются только потому, что у них нет мужества жить реальной жизнью. Однако Сидней сказал, что я ошибаюсь. Я ему не поверила. Он сообщил мне, что у вас есть пистолет. Я же ответила, что это ложь. Джорджо прошиб холодный пот. Он вынул из кармана платок и стал вытирать лицо. Да, он здорово попался. Теперь он не может опровергнуть слова ее брата о своей особе, иначе он потеряет ее доверие и уважение. «О том периоде моей жизни я обычно не рассказываю никому», — сказал он и взял свой стакан. «Возможно, это звучит как ненужная самореклама, но если вас это действительно интересует, то могу сказать, что моя жизнь раньше была не менее насыщенной и интересной, чем у других людей». «Мужчины такие лгуны», — спокойно заметила она. Я все еще уверена, что вы меня обманываете. Джордж прикусил губу. Что у нее на уме? Покажите мне свой пистолет, — потребовала Кора. Я поверю вам лишь после того, как увижу пистолет. Он колебался. Инстинкт самосохранения призывал его быть осторожным. Он никогда никому не показывал свой люгер. Это его тайна. Он не должен никого в нее посвящать. Кора смотрела на него осуждающе. «Значит, это все же обман?» — спросила она презрительно. Джордж подошел к комоду, достал картонную коробку и поставил ее на кровать. «Кора, вы не должны никому рассказывать об этом». Начал он, но она оттолкнула его руку и вынула из картонки пистолет. В ее глазах зажглись опасные огоньки. Когда она взяла люгер лицо, ее стало отчужденным и сосредоточенным, и это вновь напугало Джорджа. — Он заряжен? — спросила Кора. — Нет, дайте его сюда, я его спрячу, это не для женщин. Покажите мне, как он заряжается. Где патроны? Прежде чем Джордж успел что-либо сказать... Она спрыгнула с кровати, подбежала к комоду, открыла ящик и нашла патроны. — Нет, так не пойдет. Джордж сам удивился резкости своего тона. — Положите патроны на место. — Почему? — Я не хочу, чтобы произошел несчастный случай. Положите, пожалуйста, патроны на место. Кора недовольно дернула плечом, но послушалась. Затем вернулась на свое место на кровати, взяла пистолет и попыталась щелкнуть курком. «Почему он не работает?» — спросила она нахмурись. «Спуск очень тугой, надо сильнее нажимать». Кора попыталась, но и на этот раз безуспешно. Джордж взял пистолет из ее рук и спустил курок. «Вот так. Надо его отрегулировать, но сейчас мне это не нужно». — Раньше достаточно было только слегка нажать, чтобы произошел выстрел. — А как надо регулировать спуск? — поинтересовалась она. Джордж присел рядом с ней на кровать и терпеливо стал объяснять ей устройство механизма. — Это очень просто, но лучше оставить спуск тугим, это предохранит от случайного выстрела. — Вас обуял дикий страх, что может что-то случиться? — Иронические ноты звучали в ее голосе. «Даже когда пистолет не заряжен, вы боитесь?» «Ну, знаете, осторожность лучше, чем небрежность», — сказал он, забирая у нее люгер. Его пальцы нечаянно коснулись руки и коры, и словно ток пробежал по его телу, он молча встал и спрятал пистолет в комод. «Надеюсь, теперь вы поверите мне?» — спросил Джордж с легкой улыбкой. «Да, теперь да», — улыбнулась скоро, и откинулась на подушки. Джордж взглянул в окно и увидел, как стекло наискось перечеркнули дождевые струги. «Дождь, надо же! Вот неприятно!» — она подняла голову. «И сильный? Боюсь, что да, и надолго». — Я могу дать вам свой зонт, вряд ли он вас спасет. Она ничего не ответила. Лежа на спине, девушка разглядывала потолок. — Какая удобная постель! — проговорила она как бы про себя. — Кажется, мне лучше остаться ночевать у вас. По крайней мере, я не вымокну. К тому же и Сидный придет поздно, а я так устала. Джордж слышал свое учащенное дыхание. Кровь стучала у него в висках. «Вы хотите остаться у меня на ночь?» Казалось, только сейчас она заметила его присутствие. «Вы имеете что-нибудь против?» «Вы будете спать в моей кровати?» «Ну, не на полужах?» «Нет, конечно, нет, я об этом и подумать не могу, но я не знаю, как это устроиться. Он весь дрожал от возбуждения.» Не беспокойтесь, я могу уйти очень рано. Ни один человек меня не заметит, — сказала она равнодушно. Нет, конечно, нет, невероятно, — думал Джордж. Она хочет остаться на ночь у меня, а я веду себя как круглый идиот. В своих ночных фантазиях он проводил ночи со множеством очаровательных женщин. Они отдавались ему после долгих нежных ласк. Это было самое возбуждающее в любви. А Кора говорила об этом так холодно и обыденно, что ему стало не по себе. — Надеюсь, у вас не будет неприятности от того, что я останусь? — спросила она нетерпеливо. — Решайтесь. — Могу я остаться? Джордж медленно подошел к кровати. «Конечно», — сказал он и склонился к ней, — «я счастлив, Кора». Впервые он назвал ее по имени. Это наполнило его радостью. «Какое прекрасное имя, Кора!» Она улыбнулась. «Вам будет удобно спать в качалке?» Он стоял пораженный. «В качалке? Может быть, у вас есть еще одна кровать?» она вдруг уловила изменившееся выражение лица джорджа и воскликнула о боже вы думали я хочу с вами переспать джордж обескураженно смотрел на нее кора вскочила я ухожу заявила она я совсем забыла что вы меня не знаете джордж отрицательно покачал головой нет Оставайтесь, это моя вина, конечно же. Я посплю в кресле, какая ерунда. Он подошел к окну, стараясь оправиться от шока и разочарования. Да, разумеется, направо. Он просто неправильно ее понял, ведь она не предлагала ему себя. Как самоуверенна она. И как похожа и в этом насидная. Она вышвырнула его из его собственной постели, заставив спать в качалке, не задумываясь, будет ли ему это удобно. Возможно, она угадала, что в отношении с женщинами он наивно и беспомощен. Она была уверена, что он вряд ли наберется мужество домогаться ее силой. Она подошла к нему. — Пожалуй, я пойду, — сказала она. — Вам не надо из-за меня лезть на стенку. Я большая эгоистка. Если вы не хотите спать в качалке, вышвырните меня вон. Как будто я в состоянии это сделать, — подумал Джордж. Ну, нет, я буду рад, если вы останетесь здесь. Поверьте, мне очень жаль. Вы меня неверно поняли. Мне стыдно. Она посмотрела на него. Было ли презрение в ее взгляде? Нет, ее глаза опять ничего не выдали. Все мои друзья знают меня, — заявила она. Я забыла что вы ни один из них. Они не интересуются мной, у них много других девушек. Но я, я не сплю с мужчинами, — продолжала она, не слушая его оправданий. Я хочу быть независимой, я ничего не беру и ничего не даю.